Глава двенадцатая. Сигнал от поводка застал меня в архиве. Свечи через две после того, как я покинул дом на Олейной. Не сказать, что я успел к этому времени сделать все, что хотел, но Рон, по моей просьбе, излазал десятки стеллажей и нашел целую кучу различных папок, которые я, к моменту возвращения Мэла, как раз заканчивал обрабатывать. Отодвинув в сторону испещренную пометками карту города, я поднялся из-за заваленного бумагами стола и порадовался тому, что на этот раз архивариус посадил меня не в общем зале, а предоставил для работы отдельный кабинет. Видимо, припомнил мою недавнюю угрозу и предпочел, чтобы все материалы лежали хоть и в разнобой, но в одном помещении, в закрытом в том числе и потому, поскольку многие из них проходили под грифом «секретно» и не были предназначены для посторонних. Меня такой подход только порадовал. «Лучше уж я запру документы в комнате до завтра или даже до послезавтра, чем каждый раз Рон будет их отыскивать, а я сперва перетаскивать к столу, а затем возвращать коробки на положенное место». Сообщив архивариусу, что ухожу на обед, я запер дверь и покинул здание Гусса, действительно направившись в ближайший трактир. Но по пути, разумеется, завернул в неприметный тупичок, сходил на темную сторону, чтобы пообщаться с бывшим палачом. Выслушав его лаконичный доклад, дал ему новое задание, после чего действительно перекусил и отправился в родное управление. ненадолго забрать у Йена кое-какие бумаги и получить обещанное заключение от отлива Хирьена. но «Ну, что тебе сказать?» — почесал в затылке Светлый, когда прочитал добытое мной через шефа заключение о вскрытии вытравленного плода. «Уже потому, что в крови нет следов Скаланиса, могу предположить, что ребенок не принадлежал леди Альерде, и причиной его смерти было не жертвоприношение, а банальный выкидыш. Я с любопытством взглянул на мага. С чего ты решил? У этого младенца настолько грубые изменения во внутренних органах, что с такими долго не живут. А после того, как тело матери его отторгло, та, по-видимому, решила избавиться от трупа. Так для нее, вероятно, было проще. А почему матерью не могла быть Ирэн Разве отсутствие Скаланиса? «Абсолютное доказательства ее непричастности?» «Нет», — мотнул головой Хирьен. «Но сегодня я осматривал ее тело и пришел к выводу, что изменения в нем гораздо более выражены, чем это положено на сроки в 20 недель. Структура молочных желез, некоторые другие признаки, все говорит о том, что беременность леди Ирен протекала уже давно». Я нахмурился. «Насколько давно?» «Боюсь, она была на последнем месяце», — тихо признался маг. «И еще. Я осмотрел рану на ее шее Рейш. Она, безусловно, была нанесена мастерски. Судя по состоянию мягких тканей, голову отрубили с одного удара. Срез очень ровный. Лезвие почти не затронуло близлежащий шейный позвонок. А вот в чем беда. Соседний позвонок у нее оказался раздроблен» а следы на коже, которые наши коллеги из ГУССа посчитали за следы удара, ну, предположим, топора, я склонен рассматривать как прижизненное повреждение, причем умышленное, тупым предметом вроде обуха или обычной палки. Хочешь сказать, перед ритуалом женщину оглушили, замер я? Да, и очень неудачно. При таком повреждении леди можно было парализовать. Один позвонок почти полностью разрушен, поврежден спинной мозг. С такой травмой возможна остановка дыхания, остановка сердца и вообще все, что угодно, вплоть до мгновенной смерти. Хотя, насколько я понял, на алтарь она все-таки попала живой. Есть такое предположение. Что можешь сказать о ребенке? «Не знаю», — вздохнул Хирьен. «Все зависит от того...» пришла ли леди в сознание после удара. Если нет, то ей грозил выкидыш или смерть малыша в утробе. Но в таком случае я не совсем понимаю, зачем его понадобилось оттуда доставать. А еще меня интересует, почему никто из соседей не заметил, что леди была беременной? Почему свидетели ввели вас в заблуждение? Срок ведь был большим» о такой невозможно не обратить внимание альерди переехали в столицу совсем недавно машинально откликнулся я по крайней мере официально лис сейчас как раз выясняет где леди рн познакомилась с дертисом и сколько времени могла длиться эта связь но если чита альерди появилась на шестнадцатой улице лишь два месяца назад то фигуру леди рэн никто не мог оценить в сравнении А если она при этом стремилась скрыть беременность и носила, ну, к примеру, широкие плаки с завышенной талией, да еще и редко появлялась на улице, ходила не пешком, а брала кэп, есть шансы, что ее полноте просто не придали значения. Или же у леди был при себе артефакт, который мог наводить качественную иллюзию и прятать беременность от чужих глаз. «Это вариант». Неожиданно кашлянул Лив. Тем более, я видел в отчете. Один из таких амулетов иллюзий нашли в доме на шестнадцатой при обыске. Он был полностью истощен. Но не факт, что у светлой магини не осталось при себе второго. Я замедленно кивнул. Да, это многое бы объяснило. А скажи-ка мне вот что. Сколько времени после травмы леди Эрен могла находиться в сознании? «Чисто теоретически. Максимум сутки. На большее у нее не хватило бы сил и умений. Ты уверен?» — прищурился я. «Конечно. Я получил на нее все данные из базы Гусса и из регистрационной палаты. Леди, хоть и являлась целителем, все же была магом среднего уровня, и подобные повреждения не сумела бы залечить без дополнительной помощи, или мощного источника. Ее собственные резервы были истощены беременностью. Исходя из этого, можно предположить, что помочь себе леди Эрен скорее всего не смогла. В лучшем случае сумела дать шанс чуть дольше прожить ребенку. Но и то не факт, что она справилась. «Хорошо, я понял», — также замедленно отозвался я. «А по ее мужу можешь что-нибудь добавить?» Лив тяжело вздохнул. «Труп в мешке, вне всякого сомнения, принадлежит ему. Причину смерти я тебе озвучил еще в прошлый раз. Следов магии на теле нет, если тебя это интересует. Следов скаланиса в крови тоже. Брюса Альерди никто не опаивал и для ритуала не готовил. Его просто и незатейливо убили, после чего подбросили нам». Причем так, чтобы его точно нашли и опознали. А вот по Дертису все немного сложнее. Наличие Скаланиса я тоже могу подтвердить, причем в огромных количествах. Я в свое время увлекался ядами, особенно этой группы, поэтому могу с уверенностью сказать, что перед смертью наш коллега должен был находиться в совершенно невменяемом состоянии. Но если ваш шеф не ошибся, и для обряда требовалось добровольное согласие мага, то Дертис вряд ли мог его дать. После такой дозы скаланиса его должно было просто-напросто вырубить, причем надолго и так качественно, что он не очнулся бы даже в том случае, если бы его принялись рубить на куски прямо во время обряда. «Полагаешь, это могло нарушить течение ритуала?» «Понятия не имею», — признался маг но на месте убийцы я бы не стал так рисковать, если, конечно, это не был вопрос жизни и смерти. Крутящаяся в моей голове полубезумная мысль наконец оформилась во что-то конкретное и сверкнула ослепительной, но очень похожей на правду догадкой, после чего я благодарно кивнул светлому и, уточнив еще несколько деталей, отправился сперва к Лису, за ответами на вопросы, которые написал ей еще поутру. Затем вернулся в архив, заканчивать то, что не успел сделать утром. А когда получил подтверждение почти всем своим догадкам, то крепко выругался. После чего все еще раз перепроверил и выругался снова. Затем похватал разбросанные по столу бумаги, свернул изрядно подпорченную метками карту, выскочил в коридор На бегу бросил Рону, что вернусь теперь нескоро, и, заперев дверь с оставшимися материалами, отправился в лечебное крыло, предварительно уведомив через дежурного регистратора господина Орбиса, что к моему визиту следует подготовить одну несговорчивую пациентку. Времени на бесполезные споры я терять не хотел. Мне нужно было в срочном порядке попасть к Корну и даже четверть свечи потраченную впустую считал для себя непозволительной роскошью каково же было мое удивление когда оказалось что пузатый маг не исполнил своего обещания и вместо того чтобы заблаговременно угомонить хок и ждать меня в палате он с несчастным видом мялся у двери и взирал на мир глазами несправедливо обиженного ребенка когда он заметил меня Его пухлая физиономия сперва расцвела, а затем стала еще несчастнее, и мне это не понравилось. Когда же я вошел, наконец, в палату и увидел причину столь удрученного состояния светлого, мое и без того скверное настроение скатилось к абсолютному нулю. Комната оказалась похожей на поле боя. Кровать разломана и лежит на боку. От стола осталось одно название. Магические артефакты, с помощью которых целители отслеживали состояние ауры, разбиты. Стены выщерблены и опалены, словно по ним прошлись огненным заклятием. Никого из посторонних внутри, естественно, давно не было. Сбежали от греха подальше, не забыв активировать на стенах и двери защитные заклинания. Вероятно, именно поэтому агрессивная обитательница этой комнаты, одетая сейчас лишь в содранную из постели простыню, так и не смогла до сих пор выбраться наружу. Вместо этого она уставилась на меня глазами раненой демоницы и, весомо качнув в руке ножку от разломанной табуретки, сухо предупредила. «Только попробуй еще раз меня усыпить, Рейш. Клянусь мой я тебя уничтожу». «Шеф, у нас проблема», — первое, что я сказал, открыв дверь в кабинет Корна. Благодаря усилиям Хок на совещание я снова опоздал, поэтому начальники участков воззрились на меня с укором, а шеф со вполне обоснованным раздражением. «Что еще за проблема?» Рыкнул Корн из-за стола. Я любезно отступил в сторону, позволяя Магичке войти. Затем зашел следом, немедленно устремился к стоящему у окна креслу и по дороге ткнул пальцем себе за спину. «Вот она, и теперь эта проблема ваша». Корн обалдело уставился на полностью одетую, но все еще бледную, как поганка, Магичку. Хмурая донельзя, всклокоченная... Но с решимостью настоящего безумца в глазах, Хок сейчас выглядела как загнанная в угол кошка, которой избежать некуда и сражаться не осталось никаких сил. Стоять она пока могла, хотя резервы у нее определенно заканчивались. Аура выглядела неплохо, но это временное явление А вот на шефа Хок взиралась не меньшей злостью, чем на меня недавно» и, судя по появившейся в глазах Корна растерянности, он все еще не догадывался, в чем, собственно, дело. «Рейш, как это понимать?» «Леди категорически отказывается от дальнейшего пребывания в лечебном крыле и от помощи целителей заодно. Поэтому, спасая от разгрома лечебное крыло, я привел ее к вам». «Отказывается?» — нахмурился Корн и недоуменно взглянул на магичку. «Хок, это правда?» «Правда», — также хмуро подтвердила она. А я с независимым видом плюхнулся в кресло и самоустранился от совершенно неуместных в данный момент разборок. «Все. Я свое дело сделал. А дальше пусть он сам решает проблемы с подчиненными». Начальство помолчало, попеременно изучая то рассерженную сотрудницу, то мою невозмутимую физиономию. Немного подумала, кажется, начало о чем-то догадываться, после чего повернулась в мою сторону и на редкость спокойно констатировала. «Ты не довел до нее содержание приказа. Я оскалился. Это не моя обязанность. И, разумеется, ты не сообщил ей о причинах. В бумаге на этот счет не было никаких указаний. Корн нахмурился еще больше». Остальные сидели молча, внимательно поглядывая на всех заинтересованных в скандале лиц. И только Йен смотрел с невыразимым укором почему-то на меня, словно я по своей воле надоедал многоуважаемой леди и по собственному желанию взялся поправить ей здоровье. «Что за приказ?» — настороженно уточнила Хок, когда тяжелый взгляд шефа снова уперся в нее. «Я что-то пропустила?» Со вчерашнего дня Триш до особого распоряжения приписана к команде Нориди. ровный и сухо уронил шеф. Она пострадала меньше, но на темную сторону вам обеим в ближайшее время выход запрещен. Сроки будут определять целители. К ним вы обе обязаны появляться ежедневно в рабочее время для диагностики состояния ауры и получения дальнейших рекомендаций по ее восстановлению. Когда они сообщат мне, что ты восстановилась полностью, ограничение на выход на темную сторону будет снято. О причинах тебе подробно расскажет господин Орбис. Заодно пояснит, почему было принято такое решение и даст предельно четкие инструкции вам обоим относительно дальнейших действий. Вопросы? Хок поджала губы. Нет вопросов, шеф. Рейш, я услышал. Невозмутимо отозвался я. Но приказ стоило бы переписать и включить туда пункт о надбавке за вредность. Корн недобро прищурился. Обойдешься. Хок, раз ты не желаешь лежать в лечебном крыле и все равно причастна к этому делу, найди, где присесть. Но если я вдруг услышу, что кто-то из вас не выполняет моих распоряжений... Шеф совсем уж зловеще улыбнулся отстранён от расследования обоих надолго вам понятно мы синхронно кивнули однако вставать и уступать даме место я само собой не стал и поскольку свободных кресел в кабинете больше не осталось хок решительно прошла к окну и устроилась на подоконнике а от неуверенно приподнявшегося нориди отмахнулась как от досадной помехи мол сиди сама разберусь после чего Йен снова почему-то с укором посмотрел в мою сторону, а поняв, что мне до фонаря его предположения, с недовольным видом отвернулся. «Нориди, что у вас?» — отвлек его от размышлений Корн. «Есть что-то новое по последним делам». Йен послушно открыл рот, но я к нему почти не прислушивался. «Почти все, что он собирался сказать, я уже знал» потому что успел побеседовать с Лис и Тори, а выводы могу сделать и без дополнительной помощи. За Йеном отчитался Илдж, затем Рош, Эрус, и с каждым новым отчетом сидящая на подоконнике Хок становилась все мрачнее. Специально для нее никто, разумеется, не устраивал показательного выступления, но я все же заметил, что даже некрас пару раз повторился. А Йен вовсе сделал пространную отсылку к нашим прошлым посиделкам. Так что более вежливые, чем я, коллеги, с молчаливого согласия Корна просто аккуратно ввели леди в курс дела. Покосившись на хок, которая в это время буравила мне спину неприязненным взглядом, я мысленно усмехнулся. Кто-то скажет, что я хам, и в чем-то, конечно, будет прав. Меня действительно мало волновали ее эмоции. Но сюда я привел Хок не потому, что хотел ее унизить или оскорбить, а сугубо из экономии времени. Если бы я начал что-то объяснять в лечебном крыле, она бы не поверила и все равно приперлась к корну за подтверждением. Ну а раз так, то зачем тратить лишнюю свечу на уговоры? Тем более, если времени и без того в обрез. Рейш, какие твои выводы по этому делу? Наконец добрался до моей персоны шеф, который, разумеется, сразу просек, что к чему. «Есть что-то новое по последнему убийству». Я кивнул и выудил из-под стола небольшую стопку листов. «Совсем нового нет, но хотелось бы внести некоторую ясность в ситуацию. Мы тебя внимательно слушаем. Думаю, не надо говорить, почему я считаю» что мы имеем дело с серией ритуальных, последовательно происходящих и тщательно продуманных убийств, преследующих непонятные нам цели. В кабинете стало так тихо, что стало слышно, как трепещут где-то в углу крылышки чудом залетевшего сюда комара. Вот уж правда, звенящая тишина. Правда, вопросов никто не задал. Вообще. Только напряглись все, как один впились в мое лицо напряженными взглядами и сжали пальцы, кто на подлокотнике, а кто на ни в чем не повинном карандаше, да так, что дерево уже было готово хрустнуть. Убедившись, что нетерпеливых в помещении нет, я медленно поднялся и, выудив из-за пазухи многократно сложенную карту, разложил ее на столе корна. Тот, по моей просьбе, спроецировал подробную иллюзию на ближайшую стену, а затем принялся наносить на ней метки соответственно тому, что я говорил. Как вы помните, первым произошло убийство на 16-й улице. Госпожа Ирен и наш коллега Дертис Эрс. Старый трехэтажный особняк, старая магическая защита, свежий ремонт, приезжая пара, находящаяся на грани разрыва. Две смерти. Пострадали любовники. Из обстоятельств дела следует особо отметить выкоченный из жертв магический дар, имеющийся на полу символы на латынийском, отсутствие следов убийцы и пропавшего, предположительно мертвого ребенка. Информация о трупах косвенно получена от соседки. Идем дальше. Прибрежная улица. На карте появилась новая отметка. Заброшенный, никому не принадлежащий участок, со славой проклятого богами места. Несколько бесследно пропавших бродяг. Магически защищенный бункер. Два плохо сохранившихся и пока неопознанных трупа. Море еще более древних костей. Довольно специфический инструмент, которым давно не пользовались. Полное отсутствие магических следов. Никаких латаинейских символов. Зато есть хорошая защита от магического воздействия и плохо отрегулированный громад вод, чьи дефекты много лет компенсировались репутацией района и отсутствием патологического любопытства у местных жителей. Найден случайно в ходе проверки парнями из городской стражи. На карте снова мигнула яркая точка. Третье убийство. Олейная улица, старый трехэтажный дом, старый ремонт, старая магическая защита, выставленное на продажу и поэтому малопосещаемое жилье. Две смерти – падчерица и отчим. По подтвержденным данным, духовно близкие, дорожащие друг другом люди. Способ убийства аналогичен первому. Латынийские символы присутствуют, Информация получена случайно, в ходе проверки. Я отступил от стены и снова обратился к слушателям. Коллеги, я так полагаю, вас сейчас смутили те же несколько очевидных фактов, что и меня. А именно, практически идентичные обстоятельства первого и третьего случаев, явная непохожесть второго, где, тем не менее, использовался тот же способ убийства расположение мест преступлений, выбор времени суток для ритуала и, наконец, общие временные рамки. «Что не так с временными рамками?» — наконец разлепил губы Корн. Второй эпизод по всем параметрам выбивается из общей картины. Люди, которых мы нашли в подвале, были убиты намного раньше остальных, но определенно теми же личностями, которые продолжают убивать и сейчас. То, что мы нашли на Прибрежной улице, слишком уж похоже на инсценировку, тренировку, если хотите. А место, где ее проводили, чересчур смахивает на старую, давно неиспользуемую лабораторию. «Кто-то оттачивал там методику вивисекции?» — тихо уточнил Илдж. Я кивнул. Судя по остаточным следам на темной стороне, он еще экспериментировал и с магией переходов причем с положительным результатом, раз уж на улице появились грамотно выпотрошенные трупы. Для того, чтобы набить руку и хорошо подготовиться, преступнику или преступникам понадобилось время и много подопытного материала. Судя по костям, жертв было гораздо больше, чем в том районе пропадала бродяг. Так что наш убийца – определенно местный житель» или, как минимум, частый гость в столице на протяжении последних нескольких десятков лет. «Полный отчет по второму эпизоду еще не пришел», — глухо сообщил Корн. «Но предварительно мне сообщили, что телам на столах около 15 лет, остальным костям от 20 до 45. Но личности мы пока не установили, и не исключено, что не установим никогда». «Почему тебя смутил выбор места других преступлений?» Я снова кивнул. «Схожее строение особняков и магической защиты — раз, и разные сыскные участки — это два». «При тут наши участки?» — настороженно спросил Йен. «Дома, если помнишь, скупались человеком, взявшим себе имя Роджера из теории, довольно нерегулярно». Все они расположены на разных участках, и во всех проживают такие же маги, как Леди Ирэн. Но, если помнишь, только в одном произошло ритуальное убийство. Пока только в одном. Возможен и такой вариант, признал я. Но я считаю его маловероятным, потому что второе ритуальное убийство случилось в непринадлежащем из теории здании, но тем же способом и по той же причине. При этом оно было не спонтанным, а тщательно подготовленным. Вспомни, в отличие от первого, здесь не было свидетелей, а ведь тот район далеко не такой пустынный, как окраины порта. Если бы из окон пустующего дома посреди ночи рванул поток света, соседи бы насторожились. Но убийца соблюдал осторожность, и он определенно не спешил. Он даже следы за собой подтер. А значит, велика вероятность того, что из шести загодя купленных домов, а имя из теории, предназначенным для ритуала, был всего один, остальные использовались в качестве ширмы, обманки, призванные сосредоточить наши усилия на ложном следе. «Твои выводы поверхностны», — вмешался Рош. «Кто сказал, что в других домах никого не убьют? Может, это случится уже сегодня» или завтра. В связи с этим считаю преждевременным говорить о возможности снятия круглосуточного наблюдения. Я поморщился. Все же некрасоупрямые и недоверчивые все как один. Думаю, тот, кто организовал эти убийства, хорошо знает наши инструкции. Поэтому домов и было не один, а целых шесть, в том числе и за пределами города. Это распыляет силы управления, где даже сейчас хороших магов не так много, как нам бы хотелось. Позволю себе напомнить, почему мы все же решили, что это было именно ритуальное убийство, и почему я так уверен, что нас ждут еще как минимум 10 пар смертей». Сидящий за столом Корн недоверчиво уставился на листок, куда я тщательно и аккуратно продублировал непонятные символы с мест преступлений. Все двенадцать, расположенных в том же порядке, как и в домах жертв. Низ и вверх я пометил отдельно, чтобы не путать коллег. Поняв, что я не шучу, шеф спроецировал эту картинку прямо поверх карты. А когда я посоветовал сделать знаки полупрозрачными, сперва недоверчиво вскинул брови, а потом помрачнел еще больше. Есть возможность изобразить рядом еще и вот это поинтересовался я, выкладывая перед ним несколько новых листов. Шеф угрюмо кивнул, и через мгновение на стене появилось пять схем. «Дом номер восемь по шестнадцатой улице», — пояснил я свою просьбу. «Первый этаж, второй этаж, третий этаж, чердак и подвал. Корн, объедините, пожалуйста, изображения так, чтобы они наложились друг на друга» мы должны увидеть их как единое целое. Когда шеф сделал то, что я просил, в комнате кто-то поперхнулся. Кажется, Илдж. А Хок, неверяще уставилась на изображение, сжав кулаки с такой силой, что ногти наверняка впились под кожу до крови. На лицах Роша и Эроуза отразилась бешеная работа мысли. А когда я дал Корну еще несколько рисунков, и попросил сделать то же самое для особняка на Олейной. Темные помрачнели так же, как шеф. После чего одновременно повернули головы в мою сторону. «Рейш!» — я недобро улыбнулся. Второй и восьмой знаки из основной схемы, если считать с нижнего края по часовой стрелке. Слишком явное совпадение, не так ли? А затем выложил на стол свой последний козырь третью пачку листов. «Это один из домов, который вы по-прежнему собираетесь охранять», прокомментировал я появившееся на стене изображение. Как видите, ни на один из знаков он не похож. Другая планировка, другие очертания комнат. Да, защита сходная и такая же старая, как в нужном нам доме. Но во всем остальном разница слишком велика». То же самое касается остальных зданий, что я успел проверить. Только в лаборатории есть некоторые сходства, но среди символов, оставленных на полу убийцей, в точности такого же знака не было. Корн убрал первую проекцию и создал вторую, затем третью, четвертую, пятую. Схемы по загородному поместью у меня нет, честно признал я, когда Корн закончил с иллюзиями но не стал добавлять, что схемы у меня нет с собой, тогда как Мел уже сделал полную выкладку по всем взятым на охрану особнякам и наглядно доказал, что Гус тратит свое время и силы понапрасну. Но я не сомневаюсь, что он не подойдет ни под один из оставшихся десяти знаков. «Корн, вы не могли бы сместить первые два изображения на основной схеме так», чтобы они совпали с местами уже известных убийств на шестнадцатой и на олейной. «Попробую», — тихо отозвался шеф, и иллюзия на стене снова пришла в движение. Ненужные картинки с нее исчезли, оставив два самых первых изображения, а затем и они начали стремительно меняться, то приближаясь, то отдаляясь от зрителей. «Но не уверен в масштабе». «Ты считаешь, жертв будет больше? Полагаешь, нам надо ждать еще двадцать смертей в домах, чья планировка соответствует оставшимся низким символам?» Я кивнул. Нетрудно понять, что самым простым было бы наложить рисунок с символами на карту столицы и те здания, что совпадут, считать местами будущих преступлений. Но, похоже, убийца, нанося эти символы, не соблюдал пропорций, а жаль. Это сильно облегчило бы нам жизнь. корно прямо набычился, засопел, крутя изображение так и так, Но даже при беглом взгляде было видно, что у него не получается. Когда изображения двух уже известных нам знаков совпадали с нужными домами, размеры схемы становились такими большими, что большая часть оставшихся символов на ней попала на городскую стену, на фемзу, на пригородные участки или вообще убегала в необъятную даль. Если он ужимал масштаб до приемлемых величин, то первые знаки не попадали в нужные точки. А ведь даже Хок догадалась, что убийство надо ожидать на территории столицы. И точно так же, как остальные, кусала сейчас губы в попытке найти приемлемое решение». «Хорошо. Что ты предлагаешь?» Наконец сдался Корн и оставил иллюзию в покое. «В общем-то, ничего», — криво усмехнулся я, вновь оказавшись на перекрестье озадаченных взглядов. «Мы, конечно, можем начать проверять все подряд здания в Алтире в надежде, что удастся узнать место следующего убийства. Но не думаю, что сыскари в этом преуспеют». Разве что случайно кому-то повезет. Предлагаешь сидеть тут и ждать очередного убийства, чтобы уточнить масштаб?» Тихо и недобро осведомилась Хок. Я дарил ее насмешливым взглядом. «Можешь попробовать. Я точно возражать не буду». Магичка сжала челюсти так, что на скулах заиграли желваки. Но я сделал вид, что не заметил. «Ишь, нервная какая!» А вот когда на меня уставился требовательный взгляд Корна, все же не стал валять дурака и честно признал. Но кое-какие идеи у меня есть. «Говори», — сухо велел шеф, а остальные синхронно кивнули. «Если принять мою гипотезу как рабочую, то надо исходить из того, что убийства будут повторяться с определенным интервалом», — задумчиво проговорил я, возвращаясь в свое кресло. Скорее всего, каждую ночь, если уж преступник изначально взял именно такой темп. Хотя, может, я и ошибаюсь. Но убивать наших коллег будут до тех пор, пока круг, наконец, не замкнется, а убийца или убийцы не соберут силу двенадцати пар магов. И я бы не рассчитывал, что они станут действовать последовательно, раскрывая нам свою задумку, и убивая в том же порядке, в каком нарисованы символы на схеме. «Зачем это вообще понадобилось?» — вмешалась Хок, снова нарушив ход моих рассуждений. «Магия переходов опасна. Риск должен оправдывать поставленную цель. Для чего нужны двадцать четыре магических дара, да еще светлых и темных поровну?» «Для чего угодно», — рассеянно отозвался Грег Эрус от дворцового переворота до вызова демона или тотального уничтожения населения столицы. Перехватив настороженный взгляд магички, я пожал плечами. Цель ритуала мне не ясна, жрецы пока молчат. Им самим ничего не понятно. Но по предварительной оценке, итогом этих действий может и впрямь стать разрушение города, а может и божественное пришествие – «Правда, мы не знаем, какого бога. Думаю, что определенно не нашего, и уж точно не светлого». «Я бы не хотел это выяснять», — буркнул из своего кресла Илдж. «По мне, так остановить бы этих ненормальных поскорее. А уж зачем и для чего они надумали резать магов на самопальных алтарях, дело десятое». «Согласен», — кивнул я. «Но домов в столице много». Заброшенных земельных участков тоже достаточно. Чтобы их проверить, придется засадить всех сотрудников управления в архив и сутками копаться в бумагах в надежде отыскать нужную информацию. Собственно, я сегодня полдня только этим и занимался, а в качестве отправной точки использовал сведения, которые мы достоверно знаем о наших жертвах. В первую очередь те вещи, которые их объединяют. «И что нашел?» — встрепенулся Корн, аж вперед подавшись от нетерпения. «Не так много, как мне бы хотелось. Но я выяснил, что приобретенные на имя из теории дома принадлежали погибшим во время правления Эрнеста Кровавого темным семьям. Все дома впоследствии были выкуплены, не раз перепроданы и закончили свой путь в руках нынешних владельцев» о которых у нас и по сей день не так много данных. Исходя из того, что защита на этих домах и на домах наших жертв очень похожа и вполне подходит под временной промежуток, когда представители тех семейств были еще живы, я поднял документы на все крупные, не ниже трех этажей строения, которые когда-то принадлежали известным темным фамилиям Алтира. Почему известным? полюбопытствовал Грегори Илдж. Потому что они были достаточно богаты, чтобы отгрохать себе фамильное гнездо в столице и владеть им на протяжении нескольких поколений. Выборку по районам я не делал. Убийцы действуют с размахом, не ограничиваясь одним кварталом или участком. В итоге на всю столицу у меня получилось 9,5 десятков адресов которые с большей вероятностью могли бы стать местами новых преступлений. Правда, данные я собирал без учета магических способностей людей, которые проживают в этих домах сейчас. На детали у меня просто не хватило времени. Но если следователи обработают эту информацию, то список адресов немного сократится. По знаку Корна я снова поднялся... И через некоторое время на иллюзорной карте столицы появились новые метки, расцветившие город мрачными черными точками. Шеф даже попытался опять поэкспериментировать со схемой в попытке найти совпадение. Но без дополнительных ориентиров он мог гадать до бесконечности. Точек было слишком много. Тем более других данных я не мог ему предоставить. Разве что прямо сейчас вскочить и со всех ног мчаться проверять указанные здания в надежде, что до наступления темноты мы успеем проверить хотя бы часть адресов. Или же, как сказала хок просто сидеть в кабинете и терпеливо ждать, когда произойдет новое убийство. И уже по третьей отметке более точно соотнести карту города и схему из непонятных символов. Корн, разумеется, выбрал первый вариант и на какое-то время кабинет опустел. Начальники участков вышли в коридор, доставая на ходу переговорные амулеты. Это значило, что в самое ближайшее время все сыскное управление на пару с городской стражей поднимется на дыбы и начнет перерывать столицу в поисках нужных зданий. При этом они наверняка потревожат немало знатных, богатых и очень влиятельных людей. Работать будут и ночью, и завтра утром, и днем, и все ближайшие несколько дней. А значит, Корну стоит ожидать целый поток жалоб от потревоженных горожан. Шеф, впрочем, тоже куда-то свинтил и выглядел при этом крайне озабоченным. И лишь когда за ним захлопнулась дверь, я как-то неожиданно сообразил, что в кабинете больше не осталось посторонних. Только я и доведенная до белого коленя Хок, которая именно этот момент сочла подходящим для разговора.